Долго прохлаждаться мне не дали. Так и не отдышавшись, поднялся, чувствуя запах на удивление едкого дыма. Источник его обнаружился мгновенно — факел, обронённый тюремщиком. Солома на полу была свалявшейся, мокрой и очень грязной, но потихоньку начала заниматься. Подняв факел, я не стал тратить времени на ликвидацию потенциального очага возгорания, да и не хотелось подобным заниматься босыми ногами. Они и без того у меня пострадавшие. Ничего, эта сырятина не разгорится конфидус вы там долго ещё?» Епископ, вместо того, чтобы осматривать одежду тюремщика на предмет карманов с богатым содержимым, сокрушенно произнёс. «Я ему, кажется, голову проломил. Вроде бил не сильно, а... Как же так получилось? Ему помочь надо. Может, и выживет?» «Да пусть хоть трижды окочурится. Уходить нам надо. Вы забыли? Нет у нас времени на благие дела. Да и вон он, в себя приходит, таращится». «Все равно мозгов нет, трещина на макушке такому не повредит. Я уже почти не верю, что вы когда-то лихими наемниками командовали. Ведете себя так, будто кроме кадила в руках ничего не держали и ничего кроме алтаря в жизни не видели. Уходим». Епископ, не обращая внимания на критику, подхватил хрипящего тюремщика за руки, выволок в коридор, пристроил у стеночки. «Вот, пусть хотя бы здесь полежит, а не в соломе загаженной». Спорно. Солома, хоть и загажена, помягче каменного пола. Но спорить некогда. Да и не интересно. Кинулись вправо по коридору. Где-то там, неподалёку, располагается выход на улицу. По обе стороны мелькали деревянные решётки других камер. Все пустые. Лишь в одной у стены похрапывало несколько мужчин. Как ни примитивно местная пенитенциарная система, но заключённых по 100 штук в одну консервную банку не набивают. Места хватает. Или не сезон ещё? А вот и дверь. Массивная, небрежно сбитая, с оковным железным засовом. С немалыми усилиями отодвигаю его в сторону, тяну створку на себя, затем толкаю. Бесполезно. Конфидус, она снаружи заперта. Епископ, не доверяя, дёрнул, навалился. Лишь после этого согласился. Похоже, вы правы. В дверь заколотили чем-то увесистым, с улицы приглашённо донеслось. — Чего шумите? И что за дым из караульной тянется, а? Замерев, мы переглянулись. Епископ, вернув засов на место, прошипел. «Караульный ещё и на улице есть, вот ведь проклятие!» Да уж, попали. Тюрьмы – это специфические заведения. Лишних выходов в большой мир там не любят. В идеале имеется лишь одна дверь. Если так, то совсем плохо. Прорываться через неё будет непросто. Караульный сейчас насторожен и наверняка вооружён не только плетью. Пара доходяк, один из которых закован по рукам, а второй по ногам – Вряд ли справится с таким противником. Думай, Дан, думай. Итак, вдвоем у нас шансов мало, но если... Что там тюремщики меж собой обсуждали? Кто там в камерах у нас сидит? В дверь опять заколотили Караульный заорал во все горло. Открывайте или выломаем! Да что там у вас? Он еще и не один. Выдохнул епископ. Конфидус, за мной. У меня хорошая идея есть. Не тратя времени на объяснение, неловко ковыляя, потащился назад. Смог бы бежать – бежал. Но попробуйте побегать на таких болезненных деревяшках. «Эх, ноги мои, ноги. Вам отдых нужен, знаю. Ну, потерпите немного. Обязательно отдохнёте. Чуть позже». В коридоре шумела разноголосица. Народ, почуяв дым и суматоху, пробудился. Доковляв до первой обитаемой камеры, обратился к облепившим решётку мужикам. «За что сидите?» «Недоимщики!» – коротко и малопонятно пояснил плюгавенький бородач типично крестьянской наружности. «А что это тут такое делается?» – Не неудосужившись ответом, поднял засов. «Все, вы свободны, к двери идите». Дальше коридор заволокло дымом всерьез, сырая солома все же не погасла. Не иначе как испражнение многих поколений зэков пропиталось селитрой. Чихая переступил через слабо шевелящегося тюремщика. «Никак не уймется, гад». Из тьмы очередной камеры ко мне рванулась грязная, тощая рука с когти подобными ногтями. Испуганно отскочив, садистки стукнул по ней факелом, но даже боль от ожога не подействовала. Лапа упрямо продолжала тянуться к моей шее. Меж деревянных прутьев серела перекошенная харя с выпученными безумными глазами. «Не надо его выпускать, это бесноватый!» – выкрикнул конфидус. «У меня и в мыслях не было, но и морда у него». «Дан, что вы задумали. Недоимщики драться не станут. Не тот народ. Да и вины за ними великой нет». «Потом объясню. Всё потом». Очередная обитаемая камера. К решётке жмётся целая орава. Не меньше десятка сидельцев. Лица у них. Морды у них. В моём мире на портретах их разыскивает милиция. Физиономии были в 17 раз добропорядочнее. Не доверяя первому впечатлению, уточнил. За что посадили? «Твою бабушку обрюхатил». Ответ был мгновенным и непринуждённым, высказанным гнусаво-похабным голосом, лишённым даже намёка на уважение к собеседнику. «Да, это явно те, кто мне нужен». За спиной, вдали, послышались сильные удары чем-то массивным по дереву. Охрана начала штурм. «Господа разбойники, на днях вас повесят. За шею. Всех, кроме редких везунчиков. Тех милостливо искалечат. Слышите удары? Эту дверь вышивают охранники». «Их на улице двое, а вас здесь больше десятка. Решать надо быстро». «А чего решать? Мы здесь ничего не забыли. Дверь открой, мил человек, и посмотрим, чья потом возьмет». Разделавшись за совом, потянул решетку. «Вперед, господа, пока на шум подмога не подошла». Разбойники, возбужденно гомоня, кинулись к двери. Конфидус было помчался следом, но я его грубо остановил, ухватив за воротник. «Ваше святейшество, куда-то торопитесь? Так ведь вы сказали». «Я разве с вами разговаривал? Я с разбойниками разговаривал». «Дан, я вас не понимаю. Нам ведь бежать надо». «И вы думаете, что дверь откроется, и нас под звуки фанфар проводят городским воротам «Конфидус, за дверью минимум парочка вооружённых солдат, а скорее больше». «В этом мелком городке на такой шум наверняка стража отовсюду сбежится, и настроение у них будет плохое». «Мелкий городок? Да это же столица королевства». «Дан, я так и не пойму, что вы замыслили». «Дверь долго не продержится, солдаты начнут драться с разбойниками, да и недоимщикам в суматохе достанется. Каково нам будет в цепях на таком веселье? Хотите под раздачу попасть? Так что давайте не будем терять времени, уходим через канализацию. Пока до всех дойдет, что случилось, успеем далеко убраться». «Минутку дан!» Епископ, заскочив в коморку, где меня заковывали в кандалы, прихватил оттуда короткий молот, большие клещи и пару зубил. «Предусмотрительный». Инструменты пригодились почти в тот же миг. Слив для нечистот оказался слишком маленьким. Благо, пол здесь деревянный. Против железа доска продержалась недолго. Расширив отверстие, епископ ловко скользнул во тьму. Шумом прякнулся в воду. Надеюсь, что в воду. Приглушенно доложил. «Дан, прыгайте! И факел не бросайте! Здесь очень темно!» Из отверстия дохнуло столь мощным смрадом, что у меня чуть колени не подогнулись. В тюрьме пахло, конечно, не розами, но теперь я так не считал. Всё познаётся в сравнении. Покосился на горящий факел. Боязно, будто в метановый резервуар прыгать собрался. Как бы не рвануло. Позади, после особенно сильного удара по двери, зазвенели железными предметами. Заорали в десяток глоток. Похоже, началась драка». Мысленно пожелав разбойникам успехов, задержал дыхание, сиганул вниз. Посадка вышла мягкой, удержался на ногах, по поясу уйдя в нечистоты. Взрыва не получилось, но не потому, что концентрация газов здесь была слишком низкой. Наоборот, они из подземелья вытеснили весь кислород. Факел погас почти сразу, чадя щитлял, не освещая ничего, кроме себя. Как мы в этом смраде сразу не задохнулись, ума не приложу. Уж лучше бы взрыв, пусть всё на воздух взлетит вместе с городом. Весь город с королем, тюремщиками и, обязательно, с инквизиторами. Особенно это касается Цавуса. Харек. Не будь конфидуса, сдох бы. Еретик чувствовал себя здесь столь же уверенно, как в родном храме. Левой рукой, придерживаясь за стену галереи, упрямо продвигался непонятно куда. Оставалось надеяться, что он понимает, как следует себя вести в подобных местах. Время от времени мы падали, спотыкаясь или цепляясь цепями за различные препятствия. На дне часто встречались камни и неидентифицируемые предметы. На поверхности коряги, какие-то трюхлявые доски, плавучие островки из веток и разного хлама. Один раз наткнулись на что-то, похожее на труп. Надеюсь, тело было звериным, освещения от факела недостаточно для уверенного определения. Человек привыкает ко всему. Вот и я быстро перестал обращать внимание на нестерпимую вонь. Но организму не обманешь. Дышать становилось всё труднее, а ноги подкашивались. Кислорода здесь и впрямь маловато. Галерея глухая, без отдушин. Конфидус, если мы здесь надолго задержимся, то не выберемся. Дышать нечем. Задохнемся. Знаю, Дан, знаю. Иду по течению. Куда-нибудь до да, выведет. Слабое оно, но есть. Может, наверху выхода и пропускаем? Да только ночь темная. Не видно света нигде. Потерпите. Обязательно выберемся. Дыхание сперло так, что в ушах начало звенеть. Факел продолжал тлеть, но света его я уже не различал. Все, до крайности дохожу, а выхода все не видно. Эта канализация бесконечна. Зря я назвал столицу маленьким городом. В маленьком городе не наберется жителей, чтобы столь грандиозно нагадить. Епископ вдруг остановился. Почти без всплеска погрузился в вонючую жижу. У меня хватило сил догадаться, что он вырубился. На миг даже возгордился. Я, измученный до последней стадии, все еще держусь на ногах, а он... Вон как. Затем приступил к спасательной операции. Бросил бесполезный факел, нащупал на дне тело спутника. Поднял, потащил за собой. Куда идти – непонятно, но зато ясно, что долго это не продолжится. Сам на грани обморока, да и лишний груз не в помощь. Бросить епископа? Ну уж нет, помирать так вместе. В моей ситуации вроде бы положено направляться на юг под гимн беглых уток. По тундре, по железной дороге, где мчит курьерский воркута Ленинград. Мы бежали с тобою. Но знать не знаю, где в этой клоаке юг, да и слова песни наверняка перевру безбожно. И вообще не до песен, если откровенно. Все, сейчас и сам упаду, сил больше нет. Вот теперь точно спою». Хреплю из отчаянного упрямства. Пусть вокруг меня не наблюдается морских волн, но раз уж деваться некуда, погибать надо подобно варягу. И пусть я не пустил к дну ни одного японца, пусть сгорят последние крохи кислорода в лёгких, но останусь под флагом. Мы теперь на свободе, о которой мечтали, о которой так много в лагерях говорят. Перед нами раскрыты необъятные дали, На последней строке не удержался, упал в смрадную жижу, с трудом приподнялся и встрепенулся, ощутив на мокром лице холодящий ветерок. Не сказать, чтобы он принёс ароматы цветущей сирени, но обнадёживало дважды. Во-первых, это явный признак связи с поверхностью. Во-вторых, свидетельство бокового хода. Пока что галерея шла прямо, без ответвлений. Хотя в последнем не уверен, в этом мраке и смраде можно слона не заметить. Идти дальше или свернуть? Сквозняк. Ветерок. Обнадеживает. Свернул. Новая галерея была узкой. Я то и дело задевал правым боком за стену, а слева постоянно цеплялось тело епископа. Надеюсь, он еще жив. Почему сам на ногах до сих пор? Старался не думать. Бонусом в такой ситуации надо радоваться без анализа. Очередное препятствие. Споткнувшись, едва не упал. Нет, это не камень и не коряга. Похоже на начало лестницы». «Шаг за шагом. Вверх. Через силу. Через не могу. Призрачный свет впереди. Звездное небо. Последние шаги. Выбираюсь на поверхность. Какие-то тележки, бочки, стены вокруг. Похоже на хозяйственный двор. Людей нет, и это к лучшему. Нам, свидетели, вообще ни к чему». Осторожно уложив тело епископа на землю, обессиленно присел, привалился к тележному колесу. «Отдых. Долгожданный отдых».